Глава 23. Мудрость учителя Цао Фэй. Мэндель никогда не воспринимал себя человеком святого учения, они просто всегда использовали друг друга. Но теперь он нашёл то, что так искал всю свою жизнь сынов божьих. Сейчас учёный смотрел на Лия глазами фанатика. С его помощью этот молодой человек станет богом нового мира. Что же касается того, будет ли это человеческим богом или чем-то ещё, Мендель не сильно заботил этот вопрос. Поезд, другим и сложно будет это понять. Он полюбил его так, как матери любят своих детей. Доктор, когда мы сможем перейти к третьему этапу? Хм, ваши ситуации совершенно особенная. И время, затрачиваемое на вас, мы тратим его больше, чем на других. Однако, согласно показателям, чем больше вы поглощаете на втором этапе, тем больше вероятность, что вы получите выхлоп на третьем этапе. Поэтому я предлагаю вам постараться на втором этапе, это увеличит шансы успеха. Элиерке кивнул, решив довериться профессиональному суждению Мэнделя. Он знал себя и понимал человеческую природу, что позволяло ему читать Ван, Жена, Лисьень и всех остальных, поэтому в определенных обстоятельствах ему вполне удавалось положиться на совершенно чужого человека. Для Мэнделя нет ничего важнее этого эксперимента. Все сумасшедшие ученые похожи друг на друга, единственная разницей является направление их исследований. Лафей получил доступ к информации полученной Лиером, и быстро пробежался по новостям коалиции. Почти все рассказывали о разразившейся мировой войне, от чего его глаза расширились. Коварство Аслана действительно оказалось что-то с чем-то, и беда, он сам пришлось только смириться со своей участью. Элиер же не почувствовал никакого удивления от прочитанного. Канцлер Аслана в своём репертуаре, она всегда была отличным стратегом, более того, кошавин решительная и беспощадная. Когда этого требует ситуация, даже использовать свою собственную дочь для неё не стало проблемой. Она действительно обладает всеми необходимыми качествами, чтобы достигнуть больших успехов. Но как бы там ни было, святое учение Аслан, этот мир стал значительно интересней, и это был тот мир, которого он желал. Далее ему хотелось выжить и получить силу с самого начала, но теперь его желание стало ещё сильнее. Как он может позволить себе умереть в таком интересном мире? А что там Ванжена остальные?» – спросил Лиер. Согласно информации, полученной от твоей семьи, Лесин и Кёртис уже получили высокие чины в армии, однако Ванжено, похоже, не так повезло, ответил Мэндель. На самом деле, он чувствовал, что Леру не нужно будет заботиться об этих маленьких людишках, когда он выйдет за пределы человеческих возможностей, конечно, если только ему не захочется посетить свою родину. Лер не стал комментировать услышанное. Глупцы, как всегда, недооценивают Ванжена. Для Ванжэна все эти должности в солнечной системе настоящие пустяки. Никто и ничто не способно остановить его продвижение по лестнице славы, хотя разве что это сделает женщина. Сёуфэй тоже вернулась домой. Асланцы изо всех сил старались удержать её, но получив кое-какую информацию от друга, она немедленно вылетела в солнечную систему. Ванжэн эта новость обрадовала, потому что сейчас ему очень хотелось поговорить и с ней. Можно сказать, что он как никогда нуждался в совете своей учительницы. Все студенты Академии Ареса отмечали для себя, что их сексуальный директор в последнее время находится в хорошем расположении духа, но они не могли знать, что причиной этому послужил удачный побег Ванжено с планеты Оракул. Ванжен пришёл в свою alma mater, захватив с собой кепку. Он не был здесь в течение нескольких лет и обнаружил множество изменений. Было очевидно, что академия теперь получает превосходное финансирование, Это дало ей вторую жизнь, да и приезжих студентов здесь стало значительно больше, а ведь степень интернационализации отражает международный уровень учебного заведения. Кампус расширился, вследствие чего между старой и новой частью студенческого городка появилась широкая площадь. Радовало ещё, что строителям удалось не уйти от старого стиля архитектуры. на самом деле единственное, что здесь бросалось в глаза, потому что это явно не вписывалось в общий дизайн, были баннеры с изображением Ван Джонна и команды Salamander. которые висели повсюду. Любой, видевший их, легко бы догадался, что Ван Джен стал духовным лидером Академии Ареса. После побега с планеты Оракул Ван Джен был очень напряжённым. Он знал, что вот-вот разразятся битвы между Асланом и Беданом, но, похоже, это не оказало большого влияния на граждан остальных стран. Слыша смех и глядя на студентов, наполненных радостью, Ван Джен вдруг почувствовал себя старым. Он был не намного старше окружающих, Но такого опыта, как у него, у большинства людей не наберётся даже за всю жизнь. Пороще говоря, ему уже очень давно не удавалось расслабиться. Отталкиваясь от этой мысли, Ван Жэн понял, что не зря пришёл сюда. Его разум начал проясняться, от окружающей атмосферы беззаботности. Он ещё сильнее натянул кепку и поспешил к кабинету Сяо Интересно, как у неё дела в связи со всем происходящим в мире. Ван Жэн постучал, слегка приоткрыл дверь. Сиофей подняв голову, уставилась на парня в кепке. "Вай дити?" Выпускник X5289 Ван Джен, пришёл доложиться директору о своём прибытии. по Пармеиски отдав честь протатори Лу Ван Жэн и улыбнулся. "Госпожа директор, вы стали значительно прекрасней с нашей последней встречи". Ван Жэн никогда не был хорош в комплиментах, но он сказал чистую правду. К его удивлению, сегодня Сиофей выглядела просто потрясающе. Кто-то сказал бы, что в этом мире нет ничего необычного, Однако было очевидно, что её сегодняшний макияж стоял многих усилий. Самой красивый директор среди военных академий им личного пути поднялась со стула и одарила своего гостя лучезарной улыбкой. С возвращением домой, Ван Жан. Этот парень был для неё и студентом, и коллегой, и исследователем, и временами даже единственным мужчиной, на которого она могла положиться. Таким образом, в её радости от встречи с ним не было ничего удивительного. Я слышала, что в последнем путешествии тебя сопровождал также Алан Так. Когда я смогу встретиться с ним? Сяофа не могла не задать этот вопрос, ведь он так стал кумиром уже очень давно. Старый торговец решил остаться на Дайдаре, потому что для него это самое безопасное место. И святое учение и империя Аслан вероятно, решат доставить проблем, если узнают его местоположение. Сяофа и понимающе кивнула. Да, наверное, на Дайдаре ему действительно будет лучше. Вся внимание Империи Аслан сосредоточено теперь на обедании. У неё ещё долго не будет времени заниматься другими делами. Что же касается святого учения, то эта организация, вероятно, залежет на дно. Кашавин точно не такой человек, который рискнет из-за малого потерять больше. Поэтому никто не станет обыскивать всю галактику в поисках беглецов. Хотя Силфи никогда не была на планете Оракул, у неё тоже имелось своё видение насчёт всего происходящего, и, может быть, оно было даже более отчётливым, так как Ванжен потерялся в своих мыслях. Но раз уж так говорит мой учитель, тогда мне можно больше не переживать об этом. А я-то думал, почему на меня до сих пор никто не напал за всё то время, что я здесь. В шутливой форме высказался Ван Жан. Но ну и чем ты теперь собираешься заняться? Какие планы на будущее? Спросила Сеофу с улыбкой. Лан Жан никогда ничего не скрывал от этого человека, а Инаихо инь были моложе его, а Сеофу он воспринимала больше как старшую сестру. Генерал Манао сделал мне предложение, но я всё ещё не определился. Пожав плечами, ответил он. Сяофэй казалось совсем не удивилась этому. Тебя что-то смущает в этом предложении? Ван Жэнь кивнул в знак согласия, но и сам не знал, в чём именно проблема. После этого на лице Сяофэй появилась игривая улыбка, и она предложила Ван Жэню чашечку кофе. Ей казалось, что этот разговор должен пройти медленно и деликатно, что касается Ван Жэна, то он тоже никуда не спешил, ему даже удалось расслабиться здесь. Всё-таки, каким бы захватывающим и интересным мне был внешний мир, лучше всего человек может чувствовать себя только дома. Сяофей поставила перед Ван Жэном чашку с ароматным кофе. Попробуй. Он наполнит тебя бодростью до поздней ночи. Это единственное, в чём ей ещё хорошо, кроме физики. Ван Жэн приподнёс чашку к лицу и сделал глубокий вдох. Ага, даже аромат не имеет себе равных. Человек, который возьмёт тебя в жёны, определённо будет счастливчиком. Сеофэй тут же ущипнула его за щёку. Эй, парень, а ты стал смелее. Даже осмеливаешься флиртовать со мной? Ай-ай, госпожа директор, не забывайте о своём имидже, немедленно вскрикнул Ван Чэнь. После этого Сеофэй тоже оценила свой кофе. Ты знаешь, почему я так расслаблена? Это потому, что я знаю, что должна делать сейчас, когда стало известно, кто именно зачинщик всей этой войны. Я вернулась на землю домой, и если война прибудет сюда, я буду защищать это место. Я не желаю помогать Ни Аслану Небидану, быть в моих силах остановить эту войну, я бы это сделала. Но это не так, поэтому для меня существует только одна задача оберегать свою родину. В этом ключ ко всему. Люди словно запрограммированы чувствовать тоску, если они не видят друг друга слишком долго и наоборот. Асланы и Небиданы сосуществовали в мире слишком долго, и на самом деле, если бы не Аслан начал войну, то это сделала бы другая сторона. Под эффективным контролем Райна И остальных председателей до него, желание войны подавлялось долгое время, но это не значит, что оно исчезло на Так что война была неизбежна так или иначе, просто Святое учение немного ускорило процесс. Что же мне тогда делать? спросил Ван Жин беспомощно. Тем не менее, казалось, он что-то понял благодаря словам Сяо Фэй. В этой войне нет добра и зла, большинство стран, что решили принять в ней участие, вероятно, преследуют свои собственные интересы и не хотят восстановить справедливость. Только ты сам сможешь найти лучший путь для себя. Как твой учитель, я могу лишь помочь тебе разобраться в некоторых вопросах. Например, генерал Ман Аун не считает, что предложение, которое он тебе сделал, является хорошим. Если бы это было так, то он бы не предлагал, а приказал вступить в свои войска. Вся дело в том, что ты отличаешься от Кёртиса и Лесень. Став частью нашей армии, ты просто растратишь свой талант. Более того, причина, по которой ты так сильно в битвах, заключается в том, что ты сражаешься за то, во что веришь и к чему стремишься. если же ты станешь солдатом, никто не станет тебе ничего объяснять, тебе придётся молча следовать приказам. Сяо Фаи вновь улыбнулась. Этот дурачок всё ещё воспринимает себя студентом, хотя кто кто а он такая, уж точно больше не является. Благодаря своему пути Ван Чжэн не только стал сильнее, он изменился в своём сердце. Ему в полной мере удалось прочувствовать вкус свободы. и Если такой человек с такой силой, как у него, присоединится к армии земли, кто знает, что тогда произойдёт. Даже ман Ао будет недостаточно, чтобы уладить все возникшие проблемы. После этих слов Ван Джен словно проснулся от долгого сна. Это правда ему не подходит. Да, у него нет страха ни перед сражениями, ни перед смертью, однако он всегда сражался по своей собственной инициативе. Ради славы родной Альмаматер, ради своих товарищей, ради Ли Джо, ради Айне это все были его личные дела. На самом деле Ван Жэн слишком особенный, и потому для него не может быть простого пути, как у всех. Солфая отчетливо понимала, что он не может не следовать за своим сердцем.